Так, охота на Черыкова ордынского продолжается. Вечером, когда стемнело, Данилов явился, как обещал, и они с Иволгиным и с тремя отборными переодетыми солдатами вышли на охоту за князем Чирыковым. Вечер был холодный, сырой. Над городом стоял тяжелый осенний туман, благодаря которому Данилов со своими провожатыми незаметно подкрался к калитке Алуньевского дома. Местность была уединенная и тихая, и время было настолько позднее, что некому было из прохожих показаться тут. Данилов, видимо, осмотрел расположение раньше и прямо как знакомый с местом показал, куда спрятаться всем пятерым. Они засели и стали ждать. Данилов спрятался в таком месте, что должен был лучше других и первым увидеть всякого, кто подходил к калитке». Люди были привычные, знали свое дело и сидели смирно, не шевелясь, не подавая признаков жизни. Казалось, все было мертво кругом, только изредка лениво качались оголенные уже от листьев ветки дерев. Наконец послышалось, как со стороны двора к калитке подошел кто-то, вероятно горничная, которая должна была, как рассказывал Данилов, ждать там Чирыкова. Вдруг послышались осторожные, крадущиеся шаги приближавшегося человека. Данилов выскочил из засады, ухнул и не успел подходивший опомниться, как его окружили. Иволгин накинул ему на лицо полотенце и, крепко затянув его на затылке, так что тот и крикнуть вовсе не поспел, его связали, приподняли и понесли. Горничная у калитки крикнула и кинулась бежать, а Данилов успел проговорить только. «Ну, тащите живей! Теперь сами справитесь!» Было почти совсем темно, и он исчез в темноте. Иволгин помог солдатам донести до ворот тайной канцелярии захваченную ими ношу, сильно пытавшуюся отбиваться и кричать сквозь полотенце, но каждый раз Иволгин и солдаты осиливали и поверх полотенца еще повязали шейный платок. У ворот канцелярии он оставил солдат, сказав им «Сдавайте сейчас же дежурному» а сам опрометью полетел прямо во дворец к герцогу с донесением. Во дворце Иволгин знал все ходы и выходы, и как свой человек прошел через одно из задних крылец прямо наполовину герцога, в небольшую комнатку, из которой была маленькая дверь непосредственно в герцогский кабинет. Он нашел коммердинера Берона и просил поскорее доложить о себе, сказав, что явился по очень важному делу, которое не терпит отлагательства». Камердинер сказал, что теперь герцога беспокоить нельзя, потому что он находится в комнатах у ее герцогской светлости своей дочери Едвиги Иволгин знал, что Берон, находившийся всегда почти беспрерывно при императрице, мало имел времени, чтобы быть в семье и потому, когда это удавалось ему, не любил, чтобы его беспокоили но, несмотря на это он все-таки сказал Камердинеру что доложить о нем нужно, потому что дело очень важное мердинер пожал плечами и ушел иволгин присел сердце у него билось от волнения и радости и он нетерпеливо прислушивался не входит ли герцог в свой кабинет и не идут ли звать его к нему но кругом стояла та особенная почтительно благоговейная тишина которая была свойственна только тому месту где находился иволгин то есть помещению наводившего трепет на всю россию берона Тишина была такая, что слышалось откуда-то чуть ли не за несколько комнат мерное тиканье маятника. Иволгин привык к звуку этого маятника, привык к ожиданию, но никогда это ожидание не казалось ему таким томительным, долгим, как сегодня. Прошел мимо него камердинер. «Ну что, докладывали?» – шепотом спросил Иволгин. «Очень недовольны были». «Велели подождать», — ответил Камердинер, а затем ушел. И прошло порядочное еще время до тех пор, когда он явился снова и сказал «Идите, зовут». Иволгин, склонившись, вошел в маленькую дверь. Герцог, видимо, ожидая его, стоял посреди кабинета, недовольный, что ему помешали и готовый поскорее отделаться от потревожившего его Иволгина. «Господи, не дают ни минуты покоя», — так и читалось у него на лице. «Ну, что?» – отрывисто спросил он у Иволгина, когда тот вошел к нему. «Пойман!» «Кто пойман?» «Пойман? Князь Чирыков-Ордынский?» «Чирыков-Ордынский?» – повторил Берон, взявшись рукой за лоб и, видимо, припоминая. «Да-да, знаю». И, отняв руку, он, вспыхнув, глянул на Иволгина. «Беспокоить было не нужно. Вздор!» Иволгин тут только сообразил, что важное для него лично дело поимки князя Чирыкова-Ордынского, потому что тут было замешано его самолюбие, вовсе не могло иметь такого значения для герцога и не требовало экстренного доклада. Но, на его счастье, в это время со стороны приемной раздались шаги, и в кабинет без доклада большими шагами вошел брат герцога, сильно взволнованный и разгоряченный. Однако, как только он заговорил, оказалось, что это появление было вовсе не к счастью Иволгина. «Это ни на что не похоже! Что же это такое? Это... это... я просто сказать не могу!» Он говорил, волновался и действительно ничего не мог сказать. Герцог, пораженный, обернулся к нему и, сдвинув брови в свою очередь, мог проговорить только... «Что случилось с тобою? А то случилось, что меня, понимаешь ли, меня...» Подполковника, командира Измайловского полка Схватили, как какого-нибудь проходимца или вора Я крикнуть не успел, завязали лицо полотенцем Черт знает чем и потащили, не дав мне опомниться Погоди, сядь, расскажи все по порядку Тебя схватили, завязали лицо платком, тряпкой, полотенцем И потащили, ты говоришь? ну как, почему, зачем? Он случайно в это время взглянул на то место, где стоял Иволгин, но там вместо него стояло теперь что-то до того бледное, трепещущее, согбенное, искорченное, почти потерявшее человеческий облик, что герцогу, вообще всегда очень быстро соображавшему, стало вдруг ясно, в чем дело, в особенности потому, что оно касалось Чирыкова-Ордынского, по львиному ногтю которого он имел уже случай узнать, Что это был за зверь? Ясно, что Иволгин был проведен в третий раз, и на этот раз слишком уж жестоко. Герцог топнул ногой и задыхающимся голосом крикнул Иволгину «Вон!» Густаву принесли воды, он отдышался и рассказал брату, что, получив сегодня утром записку от хорошенькой бывшей Наташи Алуниевой, пошел по этой записке на свидание и был захвачен, видимо, людьми тайной канцелярии. Выслушав рассказ брата, герцог немедленно послал за Иволгиным, но ни во дворце, ни в тайной канцелярии, ни у него на дому его не нашли. После всего происшедшего... Ему оставалось одно только – бежать и скрыться. Он так и сделал. Вина Наташи На совете трех сестер Мэнгден было решено потребовать от Наташи Ордынской, чтобы она помогла Бинне отделаться от искательств густого берона так как эти искательства начались после придуманной Наташей мистификации брата герцога на маскараде. Она уговорила Бинну надеть оранжевое домино и кокетничать с густовым. Молодые девушки не предвидели, что из этого выйдет, и не ожидали, что их легкомысленная шутка будет иметь серьезные последствия. Но на самом деле вышло так, что Густав Бирон стал ухаживать за Бинной, которой он не только не нравился, но которая чувствовала, что он и в будущем понравиться ей не может. Старшая сестра Юлиана отправилась к Кордынской и объяснила ей все это. Наташа приняла живейшее участие в деле Бинны, забеспокоилась, заволновалась и, сознав свою вину, нашла вполне справедливым приняться самой за это дело и даже не щадя себя выгородить Бинну. Она сознавала, что самым верным и действенным средством в данном случае будет то, если она привлечет снова внимание брата-герцога к себе самой и заставит его позабыть о Бинне. Как ни неприятен ей был Густав Берон, но она сочла своим долгом решиться устроить так, чтобы он перенес свои ухаживания на нее». В приливе девической горячности она, чтобы доказать Бинне свою готовность поправить дело, решилась сразу принять крутые меры. Ждать случая, когда она увидится где-нибудь с Бероном, ей показалось слишком долгую и ненужную проволочку. И она без дальних разговоров рискнула прямо назначить ему свидание наедине. В тот век такие свидания были явлением совершенно обычным и, главное, могли оставаться совершенно невинными и ни к чему не обязывали. Прямо просто просить густого Берона заехать к себе Наташа не могла, потому что приглашения присылались тогда только на балы, обеды или вообще на какие-либо собрания. В этом случае чувствовался еще как эхо отдаленный от звук обычаев замкнутой до Петровской Руси – Но молодая женщина могла пригласить к себе кавалера в какое угодно время, вполне уверенная, что его рыцарская честь не позволит ему сделать ничего лишнего. И Наташа, вынужденная ради поставленной ею в неприятное положение Бинны повести атаку на брата герцога, написала ему записку по образцу переведенного французского письмовника и направила ее по адресу, обычным для таких записок путем, то есть через посредство мастерской француженки портнихи. Ее горничная Даша передала записку Груне, вполне уверенная, что дело будет сделано аккуратно и чисто. И Груня не применила бы доставить записку сама, если бы не явился к ней такой верный человек, как Данилов, которому можно было доверить». Кузьма схватил тогда у нее записку, потому что разговаривать им было некогда. Им помешали шаги старшей мастерицы, кликавшей Груню, и исчез с нею. Но Груня была вполне уверена, что он сделает с запиской именно то, что нужно. Он и сделал с нею, но не совсем то, что нужно было Наташе и, может быть, Густову Берону, а то, что приказал ему сделать его князенька. Данилов, вернувшись к князю Чирыкову, из тайной канцелярии, повинился ему во всем, как он хотел своим умом добиться прощения, как он, зная о силе Миниха, понадеялся на него и обманулся в этой надежде, рассказал, как его арестовали, как посадили в каземат и как после пытки явился к нему Иволгин и заключил с ним условия, на котором ему была дана свобода. Кузьма, блестя глазами и волнуясь, говорил, «Только видит Бог ваше сиятельство! «Если это иродова рожа увидит меня когда-нибудь, если они с нами так поступают бесчестно, так я рассудил, что никакого позора с моей стороны не будет, если я их тоже в дураках посажу. Отпускают они меня на таком подлом условии? Я и сделал вид, что согласился. Ха! Ну, а там, думаю, отпустите только, а потом ищи ветра в поле. Вот что, князь ваше сиятельство, я придумал. Теперь, может, за мной следить, по пятам начнут. А мы сегодня же уедем в Ригу, к отцу. Я, как ни наесть, уломаю его. Никуда мы не поедем. А только ты, помни одно, захотел своим умом действовать, зато и повисел на дыбе. Ну, а теперь на предки слушайся. Рассуждать не рассуждай и умом не раскидывай, а делай, что тебе велят. В убытке не будешь. И вот когда Данилов вернулся от Груни к Ордынскому с запискою, то, решив теперь не делать ни шагу без князя, отдал ему записку и сказал, от кого и к кому она была. Ордынский бережно, как нежный благоухающий цветок, взял записку Наташи и долго-долго смотрел на нее, как бы колеблясь и не решаясь узнать ее содержание». Ему казалось, что эта записка не случайно попала ему в руки. Нужно же было, чтобы именно Груни передала ее горничная Наташе, чтобы как раз в этот день Данилов был освобожден и мог вследствие этого перехватить послание. Несколько раз рука князя порывалась сломать печать, но каждый раз он останавливался, не решаясь сделать это. В этот вечер Данилов, умаившись за день, улегся спать поскорее, но засыпая видел, что князь Борис лежал у себя на диване с широко открытыми, прямо уставленными в одну точку глазами, видимо, далекие от сна. Когда же он проснулся на другое утро, то по-прежнему видел, что князь лежал, как с вечера, все в той же позе, с открытыми глазами, но уже сильно изменившимся, пожелтелым и осунувшимся лицом. Ясно было, что он не спал всю ночь напролет.